Глава 36. Ощущая на удивление сильные пинки и удары Имрана, парень поначалу хотел выждать, чтобы отец унился и перешел к неизбежной ругани, но тот схватил его за футболку и попробовал поднять на ноги. Мика сжался еще больше. Встань, сволочь! проскрежетал Имран, и звук его голоса был отвратительнее скрипа металла по стеклу. Однако Мика не был сам себе врагом и не шевельнулся. Тогда Эмран снова начал его бить, потом вдруг наступила передышка. Мика и на это не повелся, все еще закрывая голову, чувствуя, как из губы по щеке стекает кровь. Тупая, ноющая боль растекалась по переносице. Он был оглушен и напуган. Отец никогда не бил его, если не считать нескольких шлепков в детстве, и он понятия не имел, насколько далеко тут может зайти. Передышка и размышления заняли считанные секунды, а потом на тело пришелся такой удар, что Мика, не выдержав, заорал. Эмран пустил в ход кубок на тяжелой подставке, полученный сыном в старшей школе за соревнования по футболу. «Он убьет меня», — пронеслось в голове Мики, и он закричал. «Надим! Надим!» Эмран снова ударил его, но тут, по счастью, подставка оторвалась и отлетела в сторону. Мика постарался отползти, не получилось. Отец придавил его спину коленом, и внезапно Мика почувствовал на виске прохладу. Она не принесла ни капли облегчения, а наоборот, заставила его сердце закоченеть от ужаса. В контакт с его кожей вошло маленькое, но смертельно опасное дуло беретты. Мика застыл, боясь шевельнуться. Один рывок пальцем, и пуля пробьет ему череп, не оставив шансов разочаровываешь донесся до него голосом рано или ты не мой сын ты переоценил себя мика ты и правда думал что меня зацепит твой дешевый трюк с тем подонком а теперь слушай внимательно я объясню последний раз если уж до тебя так туго доходит дверь в комнату распахнулась мика голос запыхавшегося на дима повис в воздухе Должно быть, шикарно, он увидел картину, подумалась Микки. Берета все еще вжималась в его висок, волшебным образом очистив голову. Ни воспоминания о детстве, ни мысли о Шакире. Чистота. Только животный страх смерти в миллиметре от него. Стой, где стоишь, злобно проговорил имран. Я должен преподать твоему тупому брату один урок. Пап, несмело сказал Надим, «Осторожнее». «Так вот, говорю в последний раз». Эмран не стал слушать старшего сына. «У тебя есть последний шанс начать вести себя соответственно своему возрасту, понял меня? Еще одно действие, которое я расценю как вмешательство в мою частную жизнь, и я прострелю тебе руку или ногу, а лучше голову». «Да», — прошептал Мика, — он почувствовал, как на глаза впервые за долгие годы навернулись слезы. Кто бы мог подумать, что, выбравшись из детства, он еще будет плакать от страха и обиды. «Ты перестанешь лезть ко мне, к матери, к Заре, и предоставишь нам самим разбираться с нашей жизнью. Без твоей помощи, понял меня?» «Да». «Клянусь, Мика, ты меня взбесил. Я тебя еще раз предупреждаю по-хорошему». «Да, это я сейчас по-хорошему. Не лезь, ясно тебе? Ты, видимо, плохо знаешь, на что я способен. И я тебе советую никогда этого не выяснять». Давление дуло на череп, наконец, исчезло. «Отец...» «Тебя тоже касается!» — рявкнула мранно на Дима. Ника почувствовал, как отец убрал колено с его спины. Кажется, он остался жив. Все тело болело особенно под ребрами и нос. Он не поднимал головы, пока до него не донеслись удаляющиеся шаги им рана, и Надим не бросился поднимать его с пола. «Черт, холодно!» — воскликнул Мика, когда Сати приложила к его переносице замороженный кусок мяса в пакете. «Тихо, не дергайся!» — улыбнулась она. «Врач сказал три дня прикладывать холод, чтобы спал отек. Держи, я не собираюсь тут вечно торчать!» Мика придержал самодельный компресс, стараясь не сильно давить на перебитый нос. «Я так гайморит заработаю!» — пробурчал он. «И вообще, ничего посимпатичнее не было, чем баранина!» «Что, девчатина?» — хихикнула Сати. «Нет, никто не покупал. Я пойду приготовлю чай». Сестра ушла, оставив Мику лежать в гостиной перед телевизором. Вчерашняя стычка с отцом не прошла бесследно. Сломанный нос и трещина в ребре, пара сильных гематом, не говоря уже о множестве синяков. Но все лучше, чем огнестрел, особенно в голову. Разумеется, чтобы избежать объяснений с полицией, он сказал врачу, что споткнулся и скатился с лестницы. Эту же версию он озвучил Шакире и подписчикам. Мику все еще бросало в дрожь от воспоминания о произошедшем. Оказывается, он действительно плохо знал Имрана Сайларова, который каким-то чудом... Выкопал где-то Рамина и заставил его говорить. Или Рамин сам нашел его. Это еще предстоит выяснить. И, возможно, как-то поквитаться с ним за подставу. А сейчас, как сказал врач, ему требуется покой и никаких селфи. Мика полистал каналы на телевизоре и оставил какую-то документальную передачу. Настроения вникать не было. Он мог думать лишь о том, как так все получилось и что будет дальше хорошо еще что сейчас каникулы и он может переварить эту ситуацию дома не отвлекаясь на учебу судя по голосам в коридоре к ним пришли гости но мика пользуясь статусом больного не стал утруждать себя и подниматься с дивана через пару минут потраченных на переодевание в комнату вошла альбике мама воскликнул мика и забывшись хотел сесть но грудная клетка отозвалась резкой болью лежи лежи Замахала руками Альбики, подходя ближе и присаживаясь рядом с ним. «Тебе, наверное, нельзя шевелиться?» «Можно», — ответил Мика. «Только осторожно». «Бедный мой мальчик, как же так?» Мама осматривала его лицо и наверняка заметила синяки под глазами. «Он бил тебя по глазам?» «Нет, это из-за перелома». Без лишних слов... Альбики задрала его футболку и осмотрела грудь и покрытые синяками бока. От этих знакомых заботливых прикосновений мики сразу полегчало, хотя пару раз он тихо застонал, когда она прикоснулась к особо болезненным местам. «Господи, как это произошло! Сати мне ничего толком не рассказала. Ты же знаешь, у нее вечно каша во рту!» «Ну...» — замялся Мика. «Долгая история!» Мы с Надимом хотели подставить его жену, а он об этом узнал. А Надим где? Он в порядке? Да, тот парень назвал только меня, вот мне и влетело. Прости, мам, что не получилось, но мы что-нибудь еще придумаем. Успокойся, Мика, куда тебе еще придумывать? Возмутилась Альбике. Лучше пусть у меня будут живые и здоровые дети, чем муж. Ты слышишь? Переспросила она, заметив, как Мика отвел глаза. Пообещай мне, что ты перестанешь строить свои козни. Мы сами как-нибудь разберемся. Не хватало еще, чтобы он тебя искалечил. И в конце концов, он твой отец. Ты должен его уважать. Да, не за что особо, ворчливо сказал Мика. Он дал тебе многое, а то, что произошло, это наши проблемы. Мика нехотя кивнул, хотя вслух обещать не стал. В любом случае, пока у него не было больше никаких идей по поводу разрушения второго брака отца, он снова посмотрел на мать. «Хорошо выглядишь, мам. Как будто на курорт сгоняла». «А, это... Это Седа меня подбила. Она давно мечтала себе сделать какие-то уколы красоты. В общем, считай, я расплатилась с ней за квартиру, оплатив ей эти уколы. И себе заодно». «Не легче было снять что-то самой, чем вариться в их курятнике?» — спросил Мика. «Ты насколько освободила место в сейфе отца? На сотню, две?» «Деньги быстро тратятся, дорогой, особенно на жилье. Мы с Седой решили, что я пока поживу у них, а что сэкономила, пущу на... как это она там назвала? Восстановление сгоревших мозгов». альбики улыбнулась. Мика заметил что-то в ее глазах, чего не видел с тех пор, как мама узнала о второй жене отца. Искорки янтарного цвета, с детства согревавшие его в самые трудные моменты. «Кажется, ты не особо тоскуешь там без нас», заметил он в шутку, но и с некоторой обидой в голосе. «Ну что ты такое говоришь?» Альбики попыталась его обнять, но он, застанав, отстранился. «Я очень по вам скучаю». «А ты не хочешь... Эм, вернуться?» «Нет». Пока он с ней, ноги моей в этом доме не будет. Мика, это я решила точно. Пусть будет тяжело, но хватит. Каждый раз я уверяла себя, что это будет последний, что больше не прощу. И сдавалась. Он ведь умеет быть таким. Альбике умолкла, предавшись воспоминаниям. Я знаю, знаю, что сейчас-то он не совершает недозволенного. Но уже просто сил нет. — Единственное, о чем я жалею, что не могу вас забрать с собой. Особенно тебя, чтобы ты тут еще не натворил дел. — Я могу спать на коврике возле двери. — Я предложу Седи этот вариант. Мика слабо засмеялся. Он в который раз задумался, правильно ли поступил, что сказал обо всем матери. Наверное, точного ответа так и не найдется. Ему очень хотелось, чтобы мама была счастлива но пока мысль о том, что она может быть счастлива вне их семьи, не укладывалась в его голове. «Ма, Мика, идемте чай пить!» — позвала с кухни Сати. «Сейчас Лаура придет!» Кряхтя как старик, Мика медленно поднялся с дивана, чувствуя себя так, словно попал под каменный дождь. Как только тело напомнило о побоях им рано, он снова обозлился на отца. Я считаю, если вы не сможете помириться, — сказал он впервые, допуская такую возможность, — ты должна потребовать от него свалить из этого дома. Мы будем жить тут, а он пусть в Москве остается. Посмотрим, сынок. Альбики погладила его по голове. Я пока боюсь думать, что между нами все кончено. Хотя, знаешь, сейчас мне уже как-то лучше, спокойнее. Я так переживала из-за этого... Второго брака, пока была с ним рядом, а сейчас, когда я сама по себе, отпустила. Так надоело мотать себе нервы, что уже все равно. Пусть ей делает мозги, а потом, когда она ему надоест, приведет третью.